Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину. «Уолтер Грифф, вернись!» — прорыдала она, вскинув руки. «Гриб!» — поправил он. «Гриб!» — крикнула она. Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках.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 У него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на 100. запас сигарет на десять тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом. Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон, он не отвечает».